«Совет. Вы что, не понимаете этого?» Изуродованный разумный, в котором было сложно сейчас узнать магистра Супера Нагуна, куратора кафедры огня, полулежал лежал в кресле, выставленном специально на всеобщее обозрение в этом зале, где происходил совет преподавателей Академии. «Вы же сами видели то, какую силу этот ублюдок против меня применил. Как такое возможно?» Эти артефакты явно были кем-то ему переданы или подброшены. Это не может быть его собственная работа, я в этом уверен. Артефакт ⁇ Камень правды ⁇ подтверждает другое. Тяжело вздохнув, устало выдохнул ректор Академии, внимательно посмотрев на сидевших рядом магов-преподавателей, которые все еще никак не могли понять, что же им в данном случае лучше сделать, особенно учитывая сам факт того, какие силы сумел применить против своего потенциального врага, молодой разумный, бывший всего лишь студентом второго курса Академии. Мы все тщательно перепроверили. Этот молодой разумный действительно собирал всю возможную информацию и получил шанс создать подобный артефакт. И то, что он его сделал, даже не отрицается. Я не знаю того, где он взял все эти составные части для подобных предметов, как и то, сколько все это могло быть стоить. — Могу сказать только то, что стоимость у этих предметов просто запредельная, — медленно покачал головой куратор кафедры артефакторики. — Этот парень прав. Мы просто не в состоянии даже оценить такой предмет. И в первую очередь я бы посоветовал обратить внимание именно на тот факт, что этот молодой парень сумел такой артефакт воссоздать. Я подозреваю, что в данном случае речь идет именно о том, что он где-то нашел недоделанный артефакт и банально его доработал. Кстати, следует отметить еще и тот факт, что у этого парня очень сильная интуиция. Во время занятий он часто интуитивно решает некоторые задачи, над которыми другим приходится корпеть неделями. Я сам в этом уже убедился. И поэтому я рекомендовал бы быть внимательнее в этом вопросе. «Недооценивать его я бы просто не советовал. Он действительно может весьма сильно удивить противника. Как видите, мыслит он также не совсем стандартно. Учитывая все эти правила, которые действительно загоняют магов-артефакторов в узкие рамки, ставя их сразу в проигрышную позицию, он нашел выход из ситуации. Кроме того, я не зря упомянул о том, что буду вынужден снять состязание обязательное участие магов-артефакторов». «Мне надоело смотреть на то, как моих студентов просто избивают запущенные, буквально раздутые от гордости, представители кафедры огня, которые почему-то думают, что они сильнее всех. А ведь это не так, вы сами видели результат. «Этого студента вообще необходимо отчислить из Академии», — прохрепел своего своеобразного ложа, изуродованный темной магией магистр кафедры огня. «Слишком уж он наглый!» «Поднял руку на преподавателя!» «Вы обязаны...» «Мы никому ничего не обязаны», — отмахнулся от пытавшегося высказать свое мнение мага-огня ректора Академии. «Вы, вообще-то, уважаемый, больше не работаете в Академии». «Если вы не знали, то преподаватель Академии должен быть гораздо сильнее и опытнее любого студента». «Повторюсь, любого студента. Вы же банально проиграли столкновение этому мальчишке, которая имеет отношение ко второму курсу, не к пятому, а именно ко второму. Может быть, вы сейчас мне постараетесь объяснить причины случившегося? Я такого вообще не понимаю. Как вы вообще могли додуматься устроить эту позорную битву? Вы должны были хоть как-то постараться исправить это положение. Вы же вышли против него полностью, увешавшись защитными артефактами, которые видели не только наши студенты или маги-преподаватели следящие за правилами. Их видели, к вашему сожалению, даже гости Академии, среди которых, я напомню вам на минуточку, были даже придворные короля. Может, вам этого мало? Но я считаю, что подобное вообще недопустимо. Это позор. Позор не только вам, как отдельно взятому магу, но и всей Академии. Поэтому, что бы вы там ни говорили, вы больше не работаете в Академии. И потрудитесь полностью оплатить свое лечение». За ваши глупости Академия платить не собирается. И вообще. Что вы тут делаете? Уберите постороннего с совета преподавателей Академии. Несмотря на все вопли магистра Супера нагуна его тут же выволокли прочь из зала. И некоторые маги-преподаватели даже не скрывали своего злорадства. Особенно явную радость можно было заметить на лице куратора кафедры воды, магистра Литии Харсы, которая, наконец-то, избавилась от старого врага. На его место тут же пришел другой разумный, хотя он и не был магистром, по крайней мере, пока что, но, по крайней мере, был адекватным разумным и сразу принял сторону победителя. Маг второго ранга Карсгран сам заявил о том, что в этой всей ситуации во всем виноват был именно магистр кафедры огня. «Ну, ни к чему было устраивать это показное позорище!» Ведь магистр огня в принципе не мог вызвать на поединок того, кто заведомо слабее его. Уже только этим поступком он уронил авторитет всей кафедры, не говоря уже о собственном авторитете. И ладно бы, если бы он вызвал на поединок какого-нибудь уже опытного и знающего мага, у которого имелся бы перстень, хотя бы свидетельствующий о первом ранге. Так нет же. Вызвал на поединок студента, студента второго курса академии. А Вы забываете, с ехидной усмешкой в разговор тут же вклинилась куратор кафедры воды, которая, все так же внимательно посмотрев на сидевшего перед ней разумного, медленно покачала головой. О каком авторитете вы сейчас пытаетесь говорить, если ваш бывший куратор, а в то время он был действующим, вызвал на поединок студента первого курса? Ведь тогда, когда это произошло, этот молодой паренек был студентом именно первого курса. Не забывайте об этом. Поэтому не надо его выгораживать. Супер-нагон вызвал на поединок первокурсника. Это такой позор для кафедры. А для всей академии? Выслушав ее слова, ректор академии мысленно поморщился. Но сейчас все было понятно. Ей действительно было выгодно это противостояние. Более того, он сам был в курсе того, какие желания и интересы старательно проецировала эта красотка, Лишь бы избавиться от своего старого врага. Это была довольно старая и грязная история, которую старый магистр земли даже вспоминать не хотел. Теперь она наконец-то успокоится. И эта непрекращающаяся вражда между кафедрами воды и огня хоть немного, но все же утихнет. О том, что она вообще прекратится, ректор Академии даже не помышлял, так как сам прекрасно понимал то, что это в принципе невозможно. Маги этих самых стихий всегда были противниками. Как и где бы они все это не демонстрировали, и в чем бы это все не выражалось? В данном случае это не суть важно. Важным было именно то, что, по крайней мере, все это притихнет. Да и вся эта ситуация действовала в некотором роде во благо. Действительно. В последнее время маги огня действительно вели себя слишком вызывающе, даже часто не задумываясь о том, что на самом деле происходит. Зато теперь они притихнут, так как позор подобного рода просто так не смывается. Единственной проблемой в данном случае для ректора Академии было именно то, что вслед за магом-куратором кафедры артефакторики, в дело включились и другие одаренные, чьих представителей в Академии использовали как своеобразных мальчиков для битья. Ведь если те же самые одаренные, имеющие стихию земли, Могли хотя бы при помощи глухой защиты как-то выровнять позиции, то что делать тем же магам тьмы? Они действительно были уязвимы в этом положении? Естественно, что им уже всем это надоело. А при попытке исправить правила состязаний, чтобы не допускать туда одаренных с мощными артефактами, вроде тех самых, которые применил этот молодой парень, все принялись возмущаться, ведь они сами прекрасно понимали, что в этой ситуации... Ничего подобного больше не повторится. Маги огня и маги воды будут продолжать старательно избивать своих противников, пользуясь практически полной безнаказанностью. Это все было вполне понятно. Но допустить другого подобного стечения обстоятельств ректор Академии просто не мог. Что же получается? Боевые маги выйдут из Академии, уверенные в том, что они могут проиграть бой тем, кто должен быть заведомо слабее хотя и сам магистр Юрин Царн понимал, что даже если они сейчас примут какое-то решение в отношении изменения подобных правил, чтобы не допустить больше со стороны этого молодого парня подобных сюрпризов, существует одна большая сложность, про которую мало кто помнит. Это именно сообразительность самого этого паренька. Ректор Академии был уверен в том, что что бы они там ни напридумывали, Этот молодой разумный достаточно быстро придумает какой-нибудь ответ и вынудит потенциальных врагов все-таки умыться кровью. Так что предсказать то, что будет в следующий раз, ректор Академии даже в принципе не мог. Он подозревал, что этот молодой парень наверняка что-нибудь придумает. Что-то такое, что вынудит его потенциальных врагов буквально взвыть от злости. Но что именно это будет, этого он не мог даже предположить хотя заранее чувствовал, что будет что-то необычное. Необычное и непривычное всем тем, кто привык к стандартному поведению одаренных в Академии. Это было уже само по себе настолько необычно, что ректору оставалось только удивляться сообразительности и хитрости этого молодого паренька. Магистр Юрин Царн действительно хотел узнать, что же этот вот мальчишка сумеет придумать, попытавшись банально сыграть в эту игру по-своему. Весь их спор в первую очередь крутился именно вокруг артефактов, которые применил этот мальчишка на состязании. Да, в правило в конце концов внесли определенные поправки, которые вынуждали разумных вроде артефакторов ограничить силу подобных предметов. Вот только была определенная сложность, которую не учитывать не получалось. Все только из-за того, что этот разумный поставил их перед дилеммой. Им также пришлось некоторых студентов Академии действительно освободить от обязательного участия в этом состязании. Благодаря чему теперь маги-артефакторы, если захотят участвовать в таких боях, могут использовать созданные ими амулеты и различные артефакты среднего уровня. Не такие мощные, как использовал этот парень. Конечно, кое-кто из разумных попытался предложить, чтобы все эти артефакты после использования студентами в обязательном порядке передавались в хранилище Академии. Однако после подобного заявления они услышали издевательский смех куратора кафедры артефакторики. «И кто же вам сказал, что это будет происходить в принципе?» Медленно покачал он головой, глядя в глаза магов, которые все никак не могли понять главной сложности ситуации. «Вы хотя бы понимаете, что при таких условиях Никто из студентов Академии, а тем более из кафедры артефакторики, банально не захочет иметь с вами каких-либо дел. Они просто откажутся участвовать в любых состязаниях, так как вы хотите забрать у них то, что они сделали своим трудом и за свои деньги. Или вы думаете, что у вас получится что-то с этим парнем? Сильно сомневаюсь. Он уже вам дал понять, что эти артефакты, которые сделал сам, Никому показывать и отдавать просто не собирается, и требовать подобное просто бессмысленно. Вы могли бы что-то потребовать, если бы Академия Магии имела хоть какие-то возможности на него надавить? У него есть задолженности хоть по одному предмету, который он изучает? Нет. У него есть долг перед Академией в виде той же оплаты своего обучения? Опять же нет. Так на что вы рассчитываете? Что вы хотите у него потребовать? «Вы не можете ничего этого сделать?» И он прав. Конечно, ректор Академии был рад тому, что этот магистр так старательно печется о своих учениках. Однако при всем этом он понимал и еще один очень важный момент, который не стоило бы сбрасывать со счетов. Слишком много было нежелательных свидетелей, которые видели это избиение студентов Академии, имеющих отношение к боевым кафедрам. «А по-другому назвать это все не получится!» Этот молодой разумный действительно избивал своих противников, даже не задумываясь о том, как это впоследствии может повлиять на авторитет самой Академии. Видимо, ему было все равно. Особенно если учитывать еще и тот факт, что он заведомо был в проигрышном положении, если бы так не подготовился. Подготовился он знатно. Защитный артефакт достаточно большой силы банально не оставил его противникам ни единого шанса. Не говоря уже о том, что должны были сделать маги огня. По сути, они должны были просто вынудить этого разумного отступить. Но все его враги просто не учли того, что отступать этот парень не собирался. Он заведомо приготовился к битве с весьма серьезным противником и был готов к нему. Его подготовка сделала бы честь любому боевому магу, не говоря уже про какого-то студента. Так что сейчас ректор Академии понимал, что этот парень заинтересует многих. Академия могла бы на этом заработать, и достаточно неплохо заработать. Вот только что представители Академии могли бы предложить заинтересованным в нем и его знаниях лицам. В первую очередь всех будет интересовать то, кто этот молодой разумный и кому он принадлежит. Думая про принадлежность, магистр Цар не шутил, ведь в данном случае важно именно то, что этот парень впоследствии должен будет уйти на службу тому, кто оплатил его обучение в Академии Магии, и это даже не обсуждается. Будет ли так на самом деле, точно сказать не получится. Что же ему делать в этом случае? К тому же сам факт того, что этот разумный где-то взял достаточно мощные артефакты, которые можно представить так же, как артефакты древних, тоже забывать не стоит. То есть это очень важно. Итак, по результатам совета заявляю. Итоги состязаний считать действительными. Это первое. В очередной раз тяжело вздохнув, ректор Академии решил закончить этот балаган, который постепенно превращалось в совещание преподавателей Академии, которые сейчас старательно были готовы припомнить друг другу все возможные обиды в этой жизни. Победитель обозначен. Это студент второго курса Андрей Рей. Являющийся представителем кафедры артефакторики. И к тому же я советовал бы обратить внимание именно на тот факт, что этот молодой разумный каким-то невероятным образом сумел восстановить найденный им, скорее всего, каким-то образом поврежденный артефакт древних, который в данном случае дал ему возможность выйти победителем из этого состязания. Магистру артефакторики я бы настоятельно рекомендовал выяснить все подробности случившегося у самого данного разумного. Слишком уж специфический предмет он использовал. Что для нападения, что для защиты. Кроме того, я бы посоветовал собрать всю возможную информацию, какую только получится, о том, где он купил этот поврежденный артефакт и за сколько вообще это можно было бы сделать. Постарайтесь сделать так, чтобы больше таких сюрпризов не было. Вы должны контролировать своих студентов. «Узнайте, что вообще из себя представляют эти два предмета, а также по возможности предложите ему их продать. Продать хранилище Академии. Нам нужно знать все о том, что это вообще такое. Слишком уж необычные эти предметы для простого студента. Я надеюсь, мне нет особой нужды вам пояснять причины для таких действий. Мне бы не хотелось, чтобы еще что-нибудь такое появилось в Академии без нашего контроля». Остальным магам-преподавателям я бы рекомендовал обратить внимание на собственных студентов, особенно на кафедре огня. Насколько мне известно, часть ваших студентов угрожала этому молодому разумному расправой, и было это уже не один раз. Сейчас же, когда он продемонстрировал свою силу, этим разумным следует позаботиться о собственном выживании, так как этот молодой парень наверняка постарается припомнить им все то, что эти разумные позволяли себе в отношении него. Подумайте о последствиях, призовите их к порядку и заставьте с ним помириться. Нам еще не хватало, чтобы начались различные магические дуэли. — Уже начались, господин ректор, — тяжело выдохнул в зал совета, заглянул один из его помощников, который пытался привлечь внимание ректора. Но так как магистр Юрин Царн беспрерывно говорил, то он не стал перебивать. Но теперь пришлось все-таки это сделать. Только что была дуэль. Студент пятого курса с кафедры огня вызвал на поединок представителя второго курса с кафедры артефакторики. Причем вызвал он этого парня по всем правилам дворянского сословия. «Вы хоть успели вмешаться?» — раздраженно скрипнул зубами ректор, прекрасно понимая то, что в данном случае этот молодой парень-универсал мог бы и не сдерживаться так как дуэльный кодекс дворян подразумевает убийство противника, а никак не его ранение. Вы хоть что-то успели сделать? Вы могли того идиота хотя бы в карцер отправить за его глупость? Надо же. До пятого курса доучился, а понимать простейших вещей и определять уровень силы противника так и не смог. Чему вы их там учите на кафедре огня? Ректор, а откуда вы знаете о том, что победил второкурсник? Удивленно переспросил его помощник, Но, заметив недовольную отмашку со стороны своего куратора, быстро продолжил говорить. — Вы правы, магистр. Победитель у нас действительно один. Этот молодой разумный разделался с представителем кафедры огня. Основным условием дуэли было то, чтобы он не брал в дуэльный круг свои артефакты. Якобы с артефактами древних любой может победить. Вот только студент пятого курса даже не учел того, что этот парень универсал. И обучается всем стихиям одновременно. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка!» Удивленно сложил руки магистр Юринцер, внимательно посмотрев на помощника, который принес ему такую необычную новость. «И каким же образом он разделался с достаточно знающим магом огня? Ну, до пятого курса этот идиот у нас же доучился. Так как Андрей с ним разделался?» «Магистр, это надо было видеть!» Данный второкурсник практически без задержки, как только началась дуэль, принялся метать своего противника фаерболы. Причем делал он это сразу с двух рук. Достаточно эмоционально принялся рассказывать все случившееся на дуэльной площадке помощник ректора, пораженно разведя руки в стороны. «Я вообще был в шоке. Когда его такому научили?» «Он действительно просто расстрелял своего противника фаерболами» словно какой-то эльфийский лучник, метающий стрелу за стрелой этот разумный металл плетения стихии огня, из-за чего его противник был вынужден сразу попытаться уйти в глухую защиту. Только его защита долго не продержалась. Ну, что он смог сформировать? Плащ огня. Четыре фаербола пробили плащ огня, как будто его и не было. А два следующих этот таракурсник успел метнуть раньше, чем кто-либо остановил дуэль. Ведь это было просто избиение. Все попытки как-то вмешаться не привели к результату. Эти два последних фаербола просто не оставили студенту пятого курса даже единственного шанса. Причем один был направлен в грудь, где прожег большую дыру, а второй попал прямо в голову. Так что даже если бы маги жизни захотели бы его спасти... «Ну, тут все понятно», — снова раздраженно выдохнул ректор, внимательно посмотрев на нового куратора кафедры огня. «Теперь вы понимаете то, о чем я вам все это время говорю? Понимаете? Ваши студенты считают себя непогрешимыми». «И какой мы теперь имеем результат?» «Вы все забыли о том, что он не просто артефактор. Кто его учил формировать эти магические плетения стихии огня?» «Я учил», — равнодушно пожал плечами Маккарс Грант, вызвав этим движением ничем не прикрытое удивление со стороны ректора Академии. И что в этом такого? Это же стандартное обучение студента второго курса. Мне пришлось с ним заниматься отдельно, так как студенты нашей кафедры относились к нему слишком предвзято. Он очень внимательно слушал мои наставления и постарался как можно быстрее усвоить то, что я ему преподавал. Я же говорил вам о том, что этот молодой парень все буквально на лету схватывает. Вот и тут было точно так же. Он практически сразу научился формировать это плетение. Всего лишь пару-тройку раз уточнял у меня, что лучше. «И вы его научили формировать магические плетения в двух руках сразу?» Не скрывая своей злости, выдохнул ректор, пытаясь хоть как-то принять сложившуюся ситуацию. «И когда же вы его этому научили?» «У нас студенты так не умеют, по крайней мере те, которые учатся на вашей кафедре». И тут вдруг именно он начал такие способности демонстрировать. «Ректор, вы, кажется, немножко забываетесь». Криво усмехнулся маг огня второго ранга и медленно покачал головой. «Этот парень успевает везде. И скажу сразу. После окончания академии я сам буду рекомендовать ему сдавать экзамен на кольцо стихийного мага. И я не удивлюсь, если он сразу потянет на мага минимум второго, а то и первого ранга». И если вы не обратили внимания, то вынужден вам сообщить о том, что этот молодой разумный достаточно эффективен и по своим силам достаточно сильно продвинулся. Уже только поэтому я бы не стал его недооценивать. При всем этом я бы посоветовал подумать и по поводу других стихий, ведь он и другими занимается. Но, видимо, именно в этот раз он хотел особо наглые осы посадить именно той стихии, который этот разумный считает себя лучшим специалистом. Конечно, я пока что не знаю того, что это был за идиот, но могу только догадываться о том, что двигало самим этим молодым разумным. Он просто хотел наказать того, кто считал его заведомо слабее себя. Что и сделал. А по поводу метания фаербола с двух рук, так это объясняется легко. Когда я учил его этому магическому плетению что этот студент просто поинтересовался у меня тем, какой рукой выгоднее и быстрее можно сформировать фаербол, чтобы быть эффективным во время боя. Я сказал ему о том, что это не имеет значения. Все зависит от того, насколько ему самому удобно пользоваться той или иной рукой. Видимо, он во время самостоятельных занятий выяснил тот факт, что есть возможность действовать обеими руками. Так что в данной ситуации все было вполне закономерно. Вы знали о том, что этот парень очень любит эксперименты? Нет? Я видел то, как он ходил на полигон. Вы знаете, что он на полигоне тренировался почти целыми ночами, а эликсиры, которые он варил на занятиях по зельям, поддерживали его, не давая засыпать на занятиях? Вы хотя бы представляете себе то, на что пошел этот молодой паренек, лишь бы наказать того, кто его оскорбил? Судя по всему, вы даже не пытались этого понять. «Я же могу сказать в данном случае только одно. Этот парень действительно достоин самого пристального внимания. Я не стал бы считать его слабее других. Это само по себе может быть ошибкой. Вот наш бывший куратор кафедры огня просчитался, и этот молодой, одаренный с пятого курса, который решил вызвать его на поединок, тоже совершил ту же ошибку. Результаты этих глупостей вы уже видели». Сейчас этот парень не будет никому спускать подобных оскорблений. И все то, что раньше он позволял по отношению к себе, что давало всем этим разумным вести себя по-хамски, это было всего лишь необходимостью. Сейчас все эти разумные будут натыкаться на тот факт, что данный индивидуум плевать хотел на приличие. Если они оскорбляют его, то впоследствии выходят на поединок и умирают. Конечно, я постараюсь предупредить своих студентов о том, чтобы они больше на такие глупости не шли. Только вот, будет ли от этого польза? Не уверен. Слишком долго их учили тому, что они превыше всех в этой академии. Да и вы сам ректор этому способствовали. Вы будете это отрицать? Все ваши правила тех же состязаний учат боевых магов тому, что они стоят на ступень, а то и на две ступени выше остальных, выше тех же лекарей-травников. Выше тех же артефакторов. Результат вот он. Прямо перед вами. Гибель наших студентов прямо в учебных поединках. Ведь это был поединок, которым студенты должны были чему-то научиться. А если подумать, то этот парень всех своих врагов просто убил. Уничтожил. И я не шучу, когда это говорю. Во время боевого столкновения все эти маги были бы уже мертвы. Кто-то хочет это оспорить? Давайте поспорим. Я сильно сомневаюсь в том, что вы сможете мне доказать обратное. Все они мертвые. А из-за чего? Все только из-за того, что недооценили противника. Они выходили на бой, заведомо зная о том, что враг слабее их. Они были уверены в своей легкой победе. Кстати, куратор кафедры артефакторики в данном случае прав. Ни один маг-артефактор или маг-тьмы не выйдет на такой поединок, не подготовившись как следует и даже глупо предполагать себе то, что у данных одаренных будет всего лишь два каких-то очень слабых амулета. Они будут увешаны такими предметами с ног до головы. Уже только поэтому я не стал бы считать кого-то глупее себя. Только из-за того, что в Академии такой нюанс банально не прочитали. Так что не надо считать врагов заранее проигравшими. А сейчас, извините, придется мне отправиться и разбираться с тем, кто еще из некоторых одаренных Считает, что может справиться с этим парнем. И я бы посоветовал хотя бы на неделю запретить дуэли в Академии. Думаю, что за это время особо горячие головы немного остынут. На этом совещание преподавателей Академии было закончено. Все маги-преподаватели тут же разбежались по своим кафедрам, старательно пытаясь донести до студентов некоторые прописные истины, про которые многие забывали. И в этих прописных истинах Как ни странно было именно то, что маги, ритуалисты и артефакторы могут быть опасны, особенно после тщательной подготовки. Кроме того, если ты имеешь дело с универсалом, имеющим возможность задействовать хотя бы пару стихий, лучше не забывать о том, что такой одаренный может задействовать самые разные магические плетения. А учитывая силу таких разумных, не стоит забывать еще и о том, что некоторые из них могут весьма неприятно удивить противника, даже обычными боевыми плетениями, без использования каких-либо артефактов. При всем этом сам ректор прекрасно понимал, что за этим парнем теперь придется следить еще тщательнее. Вся информация, которую этот самый Андрей им так спокойно предоставил, была подтверждена тем же самым артефактом «Камнем правды». Он действительно действовал законно. Нашел в городе мага тьмы, который зарядил ему накопители своей силой, что и позволило данному одаренному нанести весьма неприятный удар магистру-суперу Нагуну. К тому времени уже полностью уверенному в своей стиле и возможностях. Ну еще бы! Додумался же он взять и выйти на этот поединок, нарядив на себя кучу различных амулетов. И сильно ему это все помогло? Этот парень, судя по всему, сам прекрасно знал о том, с кем именно столкнется в этом бою. И нанес удар там и таким видом магии, которую от него банально никто не ожидал. И защита, которую старательно использовал бывший куратор кафедры огня, действительно ничем не могла ему помочь. Ведь в данном случае она была предназначена для отражения стандартных стихийных атак. Вот только этот молодой парень атаковал своего противника совершенно нестандартным образом, банально размазав его по полигону. «Да, суперногун остался жив». Вот только теперь это, по сути, никакого смысла не имеет. Сам этот разумный лишился своего места в Академии. Более того... Слухи о том, как именно он проиграл, наверняка разойдутся по всему королевству Морана, то и дальше. Ведь в этом году на состязании присутствовали послы соседних государств, чьи представители также учатся в Академии. Как факт, после случившегося с этим разумным никто даже дело иметь не захочет супером нагуном. «Кому нужен такой боевой маг, который так глупо проиграл сражение какому-то второкурснику?» «Правильно, он никому не нужен!» Хорошо, что еще его заместитель достаточно серьезно отнесся к этому вопросу. И постарался сразу пояснить те нюансы, которые ректор, например, банально не знал. Ведь, по сути, этот парень действительно уникален. Так как он уже может формировать магические плетения фаербола двумя руками, а это уже само по себе заставляет переживать. Значит, этот парень не только универсал по стихиям, он достаточно быстро и неплохо обучается, а это дает просто невероятное поле для заработка. Вот только его реакция на разумных, которые пытаются что-либо за его спиной сделать, заставляла задумываться. Вряд ли этот молодой разумный позволит кому-либо поступить подобным образом, попытавшись его использовать. Скорее всего, он постарается рассчитаться с таким умником. И сделает это, судя по его поступкам, весьма жестоко. Надо сказать, что студенты Академии хоть и были магами, но опыта в убийстве и каких-либо видах членовредительства таких же разумных у них просто не было. Чего нельзя сказать про этого молодого парня? Он действительно действовал как профессиональный воин. Без единой капли сомнений и банально убивал и вредил различным разумным, что заставляло в первую очередь задуматься о том, насколько опасным противником может стать этот самый Андрей. Скорее всего, этот парень даже и церемониться никак не будет, когда поймет тот факт, что кто-то хочет его использовать. — Может быть, попытаться с ним как-то договориться? — задумчиво проворчал ректор Академии. Медленно вернувшись в свой кабинет, и внимательно посмотрев на пачку листов пергамента, которые ему старательно пытались подбросить различные умники в виде помощников, желающих всего лишь выслужиться перед ректором Академии. Где-то же он взял все это, все эти артефакты, и те самые знания, чтобы их отремонтировать и восстановить. Но сейчас магистр Юрий Царн понимал то, что сам этот паренек не мог бы сделать ничего подобного. Необходимые для этого знания были слишком обширными, чтобы именно этот студент, сделал что-то такое и без каких-либо сложностей, может быть, он, конечно, планировал что-то подобное и ранее, просто заранее собирал нужные материалы, а когда случился этот конфуз с магистром огня, просто форсировал события и постарался сделать по возможности все необходимое, чтобы вынудить потенциального врага пожалеть о том, что тот решил его зацепить при помощи своих возможностей. Ведь на что мог рассчитывать магистр Супернагун, когда сцепился с этим молодым пареньком? Только на то, что тот банально поддаст его давлению. Больше не на что ему было рассчитывать в сложившемся положении. Однако самого факта случившегося это уже не меняет. Этот молодой парень продемонстрировал всем, что церемониться с врагами не будет никогда — а это заставило многих начать размышлять о бренности бытия, особенно того, кто мог быть частично виновен в подобных событиях. Ведь ректор Академии непосредственно сам должен был контролировать все происходящее на ее территории. Вот только все это было сложно, с учетом того, какие линии интересов скрестились в этом учебном заведении. Особенно все эти состязания, которые неожиданно для всех оказались полной профанацией, Что теперь дальше будет? Непонятно. А ведь нынешний ректор Академии, как и его предшественники, просто хотел сделать так, чтобы боевые маги выходили из Академии уверенными в своих силах. Теперь же этого не будет. Какой-то второкурсник утер нос не только им, но и их преподавателям, банально продемонстрировав, что есть силы, которые для них просто несоизмеримы. И даже более того, силы и знания. Ведь дуэль он провел при помощи собственных сил, банально растерзав противника. И это все само по себе уже говорило о многом. Придется тщательно следить за этим парнем. Следить и ждать. Все-таки ректор Академии хотел выяснить тот факт, кто именно стоит за этим странным Андом Реем. Слишком необычным был этот разумный. Слишком хорошо ориентировался он в реалиях и правилах Академии словно он намеренно их изучал и анализировал, будто от них может зависеть его жизнь, чего обычные студенты не делали практически никогда. Даже не все преподаватели понимали то, что происходит на состязаниях. Этот же парень буквально сразу все понял. Более того, он сразу дал понять преподавателям академии то, что стоило сразу оттеснить к нему серьезным вниманием. Он тратил золото в таких количествах, которые не могли себе позволить, Даже разумные уровни ректора Академии. И это настораживало. Ну, не могло быть все это золото его собственным. Это в принципе невозможно. Вот только ничего тут уже не поделаешь. Что случилось, то уже произошло. Единственный возможный вариант более-менее выгодных событий для ректора Академии заключался именно в том, что этот молодой парень, наказав нескольких глупцов, сам успокоится. И не станет дальше гнуть эту линию, которая может в один прекрасный момент довести до серьезной конфронтации. Ведь всех этих одаренных кто-то хотел получить для своих нужд. Тот самый студент пятого курса академии. Ведь за него кто-то платил, оплатив его обучение. Да, он был сам виноват в случившемся, банально устроив конфликт с этим молодым парнем. Вот только саму ситуацию это уже никак не меняет. Наверняка тот, кто был заинтересован в этом студенте с кафедры огня, попытается выяснить все то, что случилось в академии, и все же привело к гибели этого разумного, и будет изрядно недоволен тем, что потратил деньги зря. Еще бы! 15 тысяч золотых на дороге не валяются, и это не считая ту самую тысячу, которую пришлось заплатить за прохождение этим разумным артефакта выбора стихий. А сколько было потрачено на него за время обучения? Все это деньги. Те самые деньги, которые эти разумные явно захотят вернуть. Как они будут это делать, это дело уже другое. Более того, в данном случае следует заранее предполагать, что такие умники явно захотят отыграться на самом этом андерея. И это может стать с их стороны серьезным просчетом. Честно говоря, у ректора Академии возникло серьезное подозрение – о том, что сам этот молодой парень появился в Академии магии не просто так, так как сейчас он был здесь своеобразным раздражителем, на который и лезли все эти недоброжелатели. И теперь они банально будут обречены, ведь, попытавшись рассчитаться с этим разумным, они будут подставлять своих бойцов. А кого они могут поставить? Одаренных? Ну, да. Пока этот парень является студентом Академии, Даже обученные и опытные одаренные ничего не могут поделать. Здесь на него можно вытравить только студента. Такого же, как и он сам. Но магистру Юрину Царну что-то подсказывало, что и здесь их ждет неудача. Особенно, если учитывать дар этого парня. Тут без лишних вопросов можно было понять, что в Академии нет того, кто с ним справится. Даже приблизительно. Так что тут ничего не поделаешь. Как результат, нужно будет ждать, пока он закончит академию. А потом что? Он станет благородным, получив перстень мага. И тут к нему подошлют бретера. Так он дерется на мечах не хуже мечника. Подошлют мага? Даже мага ждет сюрприз. У этого парня уже сейчас есть два артефакта, которые магистры могут спокойно размазать по полигону. Не говоря уже о чем-то более серьезном. Уже только поэтому следовало бы заранее учитывать все эти факты. То есть, размышляя над всеми этими странностями, можно понять, что в сложившейся ситуации те разумные, которые считают, что могут что-то ему сделать, банально окажутся в проигрыше. Этот молодой парень всегда сможет удивить таких умников весьма неприятно, заставив банально умереть. А что? В первую очередь все зависит от того, какое кольцо он будет использовать. Перстень мага-артефактора? Значит, он будет использовать артефакты, а они весьма мощные. По крайней мере, все те, что видел сам ректор в его руках. Как результат, можно было понять сложность положения, в которое попала Академия с этим студентом. Но выбора у них уже просто нет. Придется решать этот вопрос. Правда, каким образом они это сделают, ректор Академии еще не понимал. Но все-таки он надеялся на то, что все же сумеет разобраться с этой проблемой. И по возможности гораздо раньше, чем этого разумного вообще выпустят за пределы Академии, как полноценного, одаренного прошедшего обучения. В этом случае все может быть куда хуже, чем магистр Юрий Царн тебе даже представляет.